конец примечания. Это долгая история, наконец говорит Амалия матери и глубоко вздыхает очень долгое. Завтра мне надо ехать во дворец, а пока я хотела бы принять ванну. Даша, я привезла из Парижа новые платья, одно из них светлого шёлка подойдёт для завтрашней поездки. Надо будет только кое-где его подогнать. Амалия улыбается, распоряжается, даёт денег Якову, чтобы тот купил еды, раздаёт привезённые подарки. И весь крошечный мир, состоящий из четырёх человек, начинает вертеться вокруг неё. И у Амалии странные чувства, словно она маленькая девочка, а играет во взрослую. И все ей поддакивают, все её слушают, и даже дядя Казимир, только что торжественно поклялся, что больше никогда не будет играть в карты. Ну, впрочем, подобные клятвы он и раньше давал, чуть ли не каждый божий день. Мама, я так понимаю, что с Лугом мы тоже задолжали, спрашивает Амалия вполголоса. И тут же на месте вручает жалование Даше и Якову. И не только за прошлые 2 месяца, но и за месяц вперёд. Даша вспыхивает, как маков цвет, и приседает: "Ты меня выручила", шёпотом по-польски говорит Аделаида Станиславовна дочери. У нас со всем дела были плохи, и она ещё отказывалась брать "Золотая девушка". А мне было неудобно, ты же понимаешь, у неё ведь поклонник объявился. Ну куда это годится, чтобы девушка совсем без денег была? Что за поклонник? спрашивает Амалия. Студент. Аделаида Станиславовна делает большие глаза. Вот как? А она знает, что студентом за причину жениться. В Российской империи с учёбой дело обстояло строго. Власти, надо признать, не без основания предполагали, что учение и семейная жизнь две вещи несовместимые. ну как гений излодейства да да господа будьте так добры сначала одно а потом другое конечно знает говорит аделаида станиславовна да он и не скрывал очень очень приличный молодой человек и даше ему нравится по всему видно нравится по-моему у него серьёзные намерения это хорошо роняет амалия от горячей ванны по всему телу волнами расходится тепло На кухне что-то сладострастно шкварчит, и оттуда доносятся восхитительные запахи. Да, у Шикха Даша настоящее сокровище, даром, что совсем молодая. Дзынь напоминают о себе часы в форме лиры на мраморной подставке. Амалия бросает на них рассеянный взгляд. Часы Аделаиды Станиславовны всюду умудряются возить с собой, куда бы семья ни переезжала. Они старые, эпохи не то Людовика 15-го, не то Людовика 16-го, Не вроде бы даже не слишком красивые, но это одна из вещей, которая прилепилась к ним и упорно не хочет их покинуть. Аделаида Станиславовна уверяет, что часы принадлежали ещё деду Амалии Браницкому, деду, у которого были такие же, как у неё, Амалии, карие глаза с золотистыми искорками. А впрочем, какая разница, принадлежали ли часы ему или это только маленькая семейная легенда. Просто есть часы, к которым Амалия привыкла с детства. И помнила, что они стояли в комнате отца, потом перекочевали к её брату Константину, а потом потом и брат, совсем молодой человек, и отец умер от чехотки. Тогда-то для семьи настали трудные времена. Однако часы остались, и там, где эти часы, её дом. Вокруг часов и надо выстроить новый дом, где будет место и для неё, и для матери, и для Даши с Яковом и Так уж и быть для вечного холостого дядюшки привычной обузы семьи. Дядюшка Казимир сеянет по квартире на цыпочках, и глаза у него как у преданной собаки. Привычная обуза семьи далеко не глуп, и сейчас он на трум чует благоприятную перемену в своей судьбе. Раньше Казимир был уверен, что шармант Амели (примечание: очаровательная Амалия, французский) конец примечания сделает блестящую партию, и все их проблемы разрешатся сами собой. Блестящей партии не получилось, зато подвернулась какая-то особая служба с секретными заданиями, и после первого же из них Шерньес вернулась с кучей денег. Примечание. Дорогая племянница. Французский. Конец примечания. О том, что будет, к примеру, после двадцатого задания, дядушка боялся и помыслить. Он мог только подозревать, что семья будет жить в нефритовом чертоге и ходить по золотым полам. По природе дядешка Казимир принадлежал к той категории людей, которых принято называть никчёмными, потому что они нигде не служат, ничего ровным счётом не делают и всю жизнь посвящают удовлетворению своих прихотей. Таких прихотей у дядешки набралось 3 основных, не считая 300 мелких. К основным стоит отнести то, что он любил перекинуться в картишки, был не дурак выпить и не оставлял своим вниманием прекрасный пол до того момента, когда надо было решаться на больше и идти к алтарю. Однако дядюшка Казимир, с виду такой безобидный, добродушный и слабо характерный, проявлял недюжинную изворотливость, чтобы не довести дело до последнего. Больше всего на свете он боялся двух вещей: оказаться женатым и умереть в богадельне. Впрочем, Казимир обыкновенно затруднялся объяснить, связаны ли эти два опасения между собой, или беспокоят его независимо друг от друга. Со всей прямотой своих восемнадцати лет Амалия дядюшку не любила и неоднократно давала ему это понять. Однако дядюшка Казимир чувствовал себя под защитой сестры, которая души в нем не чаила и потому мог не обращать внимания на отношение к нему племянницы. Кроме того, Казимир вообще по натуре был не обидчив. Позолоченный портсигар, который племянница привезла ему из Парижа, он принял с такими изъявлениями восторга, что Амалия почувствовала укол совести из-за того, что могла купить портсигар из цельного золота. Но не стала этого делать, ограничившись позолоченным. "У меня для вас, дядюшка, будет задание", сказала она. "Казимир приосанился. Нам нужна хорошая квартира", пояснила Амалия. "И вы поможете мне её найти?" Потом мы наймем кухарку и горничную для маман, потому что Даша ведь не может одна совсем справляться. Казимир немного подумал. Тогда мне нужен новый костюм, чтобы разговаривать с домовладельцами, с опломбом, объявил он. Из запонки, лучшая, метистовая, да. Дядюшка, если я и влюсь снимать квартиру в этом, бойко ответил Казимир, указав на свой видавший виды сюртук и сделав плачущее лицо. Меня даже на порог не пустят. Амалия мрачно посмотрела на него и с некоторым вызовом в голосе спросила: "Надеюсь, больше вам ничего не нужно?" "Нужно. То, что же нашёлся дядушка. Мне нужны новая шуба, ботинки и трость. И разные предметы туалета, о которых я не смею распространяться при дамах. К шубе необходима шапка из того же меха и часы. К шубе? Нет, обижен отозвался Казимир, обычные, чтобы с собой носить. Дядя, но ну у вас же были часы?" Мы их продали, вмешалась Аделаида Стениславовна. Словом, сразу же и вдруг понадобилось тысячи вещей. Придкий Казимир, пользуясь моментом, потребовал себе целый гардероб. Аделаида Стениславовна была куда скромнее, но Амалия уже про себя решила, что закажет ей платье у лучших петербургских портних. "Яков", скомандовала Аделаида Стениславовна, неси шампанское. Это в честь моего возвращения, спросила девушка с улыбкой. В честь твоего дня рождения, отозвалась мать. Хотя двадцать второе февраля уже прошло, но все же.